Глава 9. Освобождение. Как-то в июле Соха принёс новость. Русские взяли Тарнополь. Город меньше, чем сотни километров к востоку от Львова. Мы возликовали. Немцы уходят. Мы больше года молили, чтобы наступил этот момент, мечтали о нём, старались приблизить его силой своего желания. И теперь нам казалось, что до нашего освобождения осталось всего несколько дней. Так быстро приближались русские, и так сильна была наша вера в них. Но радоваться нам пришлось недолго. Через 2 дня Соха рассказал, что немцам удалось отбить у русских Тарнополь. Мало того, пока Тарнополь находился в руках русских, сотни спрятавшихся евреев вышли из своих убежищ. Но вернувшиеся немцы их арестовали и без лишних проволочек ликвидировали. Ощутить счастье долгожданной свободы и тут же ее лишиться, что может быть страшнее? И нам тоже мог грозить такой исход. Ситуация напомнила мне ту игру в кошки-мышки, которой развлекался комендант Гетто Кжимик, то даря моему отцу свободу, то отнимая ее... Мы были подавлены. Появление то ли разрушило зыбкий баланс, установившийся в нашем подземном сообществе, до такой степени, что мы медленно, но верно теряли желание продолжать бороться. Возможно, мы просто посмотрели на себя скептическим взглядом своего пленника и увидели группу слабых и отчаявшихся людей. Да, мы смогли выжить в самой отчаянной ситуации. Ну а теперь нам казалось, что исход все-таки будет плачевным. История с повторным захватом Тарнополя заставила нас относиться к сводкам о положении дел на фронте с недоверием. Примечание. Тарнополь — это современный Тернополь, Украина. Конец примечания. Мы оказались в очень сложной и парадоксальной ситуации. Мы не были уверены в победе русских, а без этой победы были обречены на вечное сидение в подземелье. А потом как-то утром Яков Берестецкий спросил, кто из нас родился в июле. Странный вопрос. Берестецкий был очень религиозен и верил в вещим снам. Так вот, ночью во сне Ему явился раввин с длинной седой бородой. "В июле", сказал он, "вы будете свободны". Мы горячо обсуждали этот сон, приставали к Берестицкому с просьбами рассказать подробности. Мы так и не пришли к согласию относительно толкования этого сна. Берестицкий был уверен, что сон вещий. Папа поддерживал его. Каскель же сказал, что всё это полная ерунда. Кто-то говорил, что Берестицкий просто приснил в себе то, чего очень хотел, а Толя, считавший нас глупцами за то, что мы добровольно обрекли себя на жизнь в подземелье, окончательно убедился в нашей глупости. Мне же очень понравилось, что пожилому равину с длинной седой бородой было что сказать о нашем будущем, и для меня не имело значения, что этот равин существовал воображение Берестейцкого. В конце концов это же был Равин, а Берестейцкий был уже взрослым человеком. Мне понравилось, что хоть один из них двоих нашёл время подумать о нашем положении. Мне от этого было не так одиноко. Но что заставило Берестейцкого спросить о датах нашего рождения? Ведь во сне про это ничего не было. Объяснить свой вопрос Не мог даже сам Берестицкий. Он просто сказал, что это были первые слова, которые пришли ему в голову сразу после пробуждения. Мы решили спросить мнение Сохи, но час проходил за часом, а наши спасители не появлялись. Они не пришли и на следующий день. Естественно, мы забеспокоились, и судьба Сохи и Враблевского стала главной темой наших разговоров. За весь год, проведённый нами в подземелье, такое случалось всего раз или два. Что же произошло наверху? Может, немцы объявили комендантский час, и у наших друзей не было возможности спуститься под землю? Или их задержали, или арестовали? Предположений у нас было множество, и все весьма пессимистичные. Следующие 3 дня сохос в Раблевском не появлялись, и мы совсем пали духом. По вечерам папа даже перестал раскладывать карту и обсуждать положение на фронте. Нам оставалось только ждать и теряться в догадках. Пока взрослые молчали, я пыталась добиться объяснений от Меликка. "А ты что думаешь, Мелик?" спрашивала я его. "Они погибли". «Все будет хорошо», — отвечал он. «Они скоро придут». Четвертый день был похож на три предыдущих. Мы тщетно прождали наших друзей. Неужели они все-таки попались немцам в самом конце немецкой оккупации? После всего, через что нам пришлось пройти? Других объяснений, их долгом отсутствием, мы найти просто не могли, и мы не могли. Мы чуть было не начали оплакивать их, но потом, поняв, что это будет равносильно признанию факта их гибели, решили молиться за них. И на этот раз я попросила об этом Якоба Берестыцкого, веря, что он ближе всех к Богу. Молись, Якоб, молись, снова сказала ему я. Молись, Якоб, молись, молись. Утром 23 июля в трубе показался Стефик Враблевский. Уж не знаю, что это было простое совпадение или божественное предначертание, но именно на это число приходился день рождения моей мамы. Увидев нашего друга, мы обезумели от счастья. Враблевский рассказал нам о боях на улицах Львова. Испугавшись бомбёжек, он спрятался в канализационных тоннелях. наших тоннелях. Они стали моим вторым домом, сказал Стафик. Я знаю, что с вами буду в безопасности, и вот я здесь. Воробьевский заверил нас, что с ухой всё в порядке, а потом рассказал о буличных боях. Чуть позже в тот же день Корсар пробрался к месту, где можно выглянуть в город, и там подслушал, как советские солдаты обсуждали свои дела. Чтобы лучше слышать, Корсар даже сдвинул в сторону крышку люка. Он решил, что русские уже взяли город. Но мы не спешили радоваться. Мы помнили о Тарнополе. Враблевский тоже предпочёл отнестись к новостям с осторожностью. Он решил найти Сохоу и Скавалова, мы вместе с ними решить, когда можно будет вывести на поверхность нас. Нам он приказал не покидать дворца. Толя, узнав о том, что улицы города находятся под контролем русских, не видел смысла оставаться в канализации. Он пришёл в ярость. Мужчины уже устали утихомиривать его, а он не переставал орать: "Да отпустите вы меня уже, хватит!" Прошло ещё несколько дней, никто не появлялся. Так надолго, больше чем на неделю, Соха нас не покидал. Мы сильно беспокоились и предвкушали скорое освобождение. Счастье и страх переплелись в одно чувство. Мы ждали. Несколько дней нам не приносили никаких продуктов, мы перебивались с суррогатным кофе, и его запасы подходили к концу, но мы были так возбуждены, что не думали о еде. Мы уже могли слышать наверху русскую речь. Смех и веселый гомон, игравших на площади детей, сменились командами русских офицеров. Мы все больше привыкали к мысли, что город в руках русских. Мы уже подумывали подняться наверх самостоятельно, не дожидаясь разрешения Сохи Евроблевского. И все же мы решили дождаться их. Мы попытались восстановить распорядок дня во дворце. Просыпаясь по утрам, снова делали из досок лавочки. Мы смотрели, как читает утренние молитвы Берестыцкий. Мы выпивали кофе. Мужчины продолжали охранять столи, сменяясь каждые четыре часа. Утром 27 июля от дежурив в свою смену папа передал пистолет корсару и прилёг отдохнуть. И в этот момент случилось то, что мы старались приблизить своими молитвами. Чего ждали, во что верили, о чём грезили во снах. До самого конца своей долгой жизни Папа говорил, что больше всего жалеет о том, что проспал этот момент, момент, когда нам сообщили, что мы свободны и можем вернуться в мир людей. Долгие месяцы он представлял себе, как это произойдёт. И вот, когда это мгновение настало, он крепко спал. Это был сохо. Но на этот раз он даже не заходил к нам во дворец. Его громкий голос донёсся до нас через решётку стока, расположенную под потолком нашего бункера. "Хигер! Хигер!" кричал Соха. "Можно выходить. Время пришло. Вы свободны. Выходите все. Вы свободны". Это были настолько прекрасные слова, что в них было невозможно поверить. Многие во дворце ещё спали, но эти слова пробились через пелену сна, и совсем скоро мы все уже были на ногах. В приступе безумного счастья мы начали бегать по нашему бункеру. Карцер в это время брился, досиживая свою вахту по охране Толи. Мама уже не спала. Она бросилась к отцу и начала трясти его. Папа не мог поверить, что проспал такой знаменательный момент. Потом поднялась такая суматоха, что я даже не запомнила точно, что и в каком порядке происходило. Помню только, что Соха сказал нам бросить всё и подниматься. Корсар пошёл первым. Почему-то мы не могли выбраться через крышку люка в потолке нашей камеры, и поэтому долго-долго ползли по мокрым трубам. Мы пробирались через 80-сантиметровые проползали через полуутро метровые, но даже по восьмидесяткам, как мы привыкли их называть, теперь передвигаться было гораздо легче, чем когда-то, когда мы шли по ним в сторону нашего убежища. Загод мы сильно отощали, и теперь для нас не составляло труда протиснуться даже через самые узкие места. Мы с Павлом ползли сразу за корсаром. За нами мама За ней Иванбергова, Клара и Галина, дальше были Толя Берестицкий, Аренбах и Папа. Никогда ещё группе из 11 человек не удавалось так стремительно передвигаться по этим трубам. Путь оказался недолгим. Буквально через несколько минут мы вскарабкались по лесенке и оказались в указанном сухом колодце. Мы оказались в маленьком дворике, где собралась большая толпа людей. Керсар выбрался наверх первым, а за ним по очереди стали подниматься и мы. Когда пришёл мой черёд, Соха наклонился, схватил меня за руки и, вытянув наверх, заключил в свои объятия. Он закружил меня по двору, и я чуть не лишилась чувств от счастья и света. Мне даже пришлось закрыть глаза, так у меня кружилась голова. Я слышала аплодисменты и поздравления, но открыть глаза просто не могла. Стоило мне сделать это. И мир окрашивался в оранжевые и красные цвета. Казалось, я смотрю на мир через негативную фотоплёнку. Мне удавалось разобрать только какие-то смутные тени и силуэты. Я закрыла глаза, прислушивалась к звукам, звукам свободы, пытаясь представить себе, как может выглядеть всё. что в эти мгновенья было вокруг. Потом Соха опустил меня на землю и вытащил из колодца Павла. Это я знаю только по рассказам, потому что в тот момент ничего не видела. Павлик, до смерти напуганный, всей этой суматохой и людьми заревел, и Соха крепко прижал его к себе, осыпая поцелуями. Когда, наконец, вылезла наша мама, малыш бросился к ней, и он не могла, и он не могла. И дёргая за подол юбки, закричал: "Я хочу обратно! Я хочу обратно!" Канализация слишком долго заменяла ему мир. Он не понимал, что значит весь этот шум и суета. В его сознании не умещались все эти люди, огромный двор, конечно, только в сравнении с пространством нашего дворца, солнечный свет, перекрашивавший весь мир в оттенки красного и оранжевого. Веднёшка почти всю свою жизнь прожил там внизу. Другого мира он просто не знал. И этот другой мир это огромное снаружи, казалось для него очень странным и страшным местом. В какой-то момент он перестал цепляться за маму и попытался забраться обратно в колодец, но Соха снова подхватил его на руки. Наконец мой братик сделал нечто совершенно удивительное. Он бросился к какому-то русскому солдату, упал перед ним на колени и начал целовать его пыльные сапоги. Один за другим появлялись из колодца члены нашей подземной семьи, и каждого люди встречали аплодисментами и изумлёнными возгласами. Наверное, мы со своими измождёнными лицами с горбленными спинами и одеждой, давно превратившейся в лохмотья, представляли собой жалкое зрелище. Но мы были живы. Мы выбирались на свет, словно пещерные люди, словно стая первобытных животных, но мы были живы. Люди просто не верили своим глазам. Когда из колодца показалась голова моего отца, толпа зашумела с новой силой. Глаза у меня еще не адаптировались к свету, Но я поняла, что так приветствуют папу. Я услышала его имя: Хейгер, Хейгер. До ликвидации гетто папа был достаточно известным человеком, да и Соха мог рассказать встречающим о том, как он организовал наш побег. Соха представил папу капитаном нашего корабля, и мужчины обнялись. Толпа взорвалась аплодисментами. В этот момент я приоткрыла глаза и хорошо различала их силуэты. Кто-то, наверное, в Раблевске уже увёл прочь Толю, и поэтому у нас в дворике снова осталось всего 10. И, конечно, наш ангел-хранитель Соха. Нашу подземную семью окружали десятки русских солдат, местных жителей, чиновников и рабочих. Мы просто стояли в центре этого круга, Соха. вскинул вверх руки и, показав на нас, гордо заявил, «Это мои евреи! Это моя работа!» Мало-помалу начали расходиться, но некоторые подошли поговорить с нами и услышать из первых уст истории, уже рассказанные им с Охой. Женщина, комендант одного из окружавших этот дворик жилых домов, сказала, что часто чувствовала около решётки водостока, под которой мы сидели во дворце, запах супа. Другая зимой заметила, что вокруг нашего люка снега всегда было мало, словно он подтаивал от тепла наших тел или горящего внизу примуса. Везде вокруг снег лежал толстым и плотным слоем, и только в этом месте его было мало. Совсем скоро во дворе остались только мы до соха. мы прильнули к обнявшимся родителям и долго стояли забыв о погружающем нас мире. Одной из причин долгого отсутствия Сохи было его желание убедиться в том, что русские окончательно заняли город. А ещё он хотел подготовиться к нашему выходу. Он знал, что у нас не осталось ни гроша денег, знал, что нам негде жить, что у нас нет приличной одежды и поэтому взялся организовать нашу жизнь наверху точно так же, как некогда организовал ее в подземельях. Все эти дни готовил наш новый дом. В одном из окружавших дворик зданий еще недавно жили немцы, и Соха договорился, что мы займем в нем весь первый этаж. Мало того, он нашел для нас мебель, стулья, столы, кровати, даже постельное белье, но, словом, все, что необходимо для нормальной жизни. На первом этаже нашего здания было четыре комнаты. Одну из них Соха отдал нашей семье, во второй поселились Карсар с Берестицким, третью заняли Галина Винты и Клара Келлер, а четвёртая досталась Кайске Лю аренбаху с Генеи Вайнберг. Некоторые из встречавших принесли продукты и какие-то вещи. При свете дня мы, наверное, выглядели ужасно, особенно жалели нас с Павлом. Глаза у нас валились, словно у мертвецов, ноги замотаны тряпьем и газетами, потому что у нас не было обуви. Даже волосы, которые мы с таким трудом держали в чистоте и порядке, теперь казались свалявшимися и неухоженными, и были больше похожи на вороньи гнезда. Для членов нашей семьи мы были просто крысей и павликом. Детями Игнация и Паулины, но у любого постороннего при взгляде на нас, наверное, разрывалось сердце. Одна добрая дама принесла нам банку мёда, и мы с Павлом набросились на неё, словно пары с голодавших сомедвежат. Женщину поразило, что двое маленьких детей смогли выжить в таких чудовищных условиях. Кто-то принёс хлеб и перловку, Другие фрукты и бутерброды мы принимали все. Честно говоря, мы были ошарашены добротой этих людей, ведь все они были арийцами, которым немцы так долго промывали мозги, заставляя поверить, что евреи недочеловеки. Но вот они рядом и протягивают нам руку помощи. К отцу зашли два его приятеля по спортклубу и принесли водки с колбасой. Естественно, все мы старались в первое время есть и пить умеренно и не очень быстро. Помню, как долго оставались без работы наши желудки. Да, мы принимали сладости и деликатесы с благодарностью и радостью, но организмы наши требовали примитивных продуктов, которыми мы питались в своём убежище. Соха с Враблевским не приходили так долго, что в последние дни мы почти ничего не ели. У нас не было ни крошки хлеба. Суп состоял в основном из воды и нескольких луковиц. Все 14 месяцев мы не доедали, но в последнюю неделю просто голодали и теперь мечтали о куске хлеба, глотке кофе, стакане чистой воды. На следующий день папа в сопровождении Сохи и Вроблевского спустился во дворец с заброшенными там вещами, кастрюлями, сковородками и карбидными лампами. Надо было налаживать жизнь на свету.